Глава двадцать четвёртая. Новая ассистентка. Оглушённый эмоциями разум ещё не включился до конца, и в первое мгновение я растерялась. Непривычное состояние. Внезапно до меня дошло, что идан не заметил приближение посетительницы. Как же качественно нас накрыло. Поймав мой отчаянный взгляд, он ободряюще улыбнулся Хотя в его глазах я до сих пор видела отзвуки недавней бури. «Лада Викторовна, вы меня слышите? Мне сказали, что вы из кабинета не выходили. У вас там всё в порядке? Ответьте, или я захожу». «Ответь ей», — шепнул Дан, отступая на шаг. Я едва удержалась от того, чтобы шагнуть за ним. С трудом взяв себя в руки, кивнула. «Не время раскисать». Игра еще не закончена. Дан подарил мне бесконечно нежный взгляд и растворился в воздухе. А в следующий миг дверь открылась, и в кабинет заглянула незнакомая девушка. Рыжеволосая, веснущатая, с толстой косой, перекинутой на весьма объемную грудь. «Ой, так вы здесь!» — громогласно удивилась она. «А чего молчали?» — Была занята, — ответила я ледяным голосом. — Что вы хотели? — Извините, я новенькая тут. Константин Петрович отправил меня к вам поинтересоваться насчёт освободившегося места помощника. — Вас? — я смерила её взглядом с ног до головы. — Ну да, — не растерялась она. «Директор сказал, что вам нравятся нестандартные сотрудники. Я, правда, так и не поняла, что он имел в виду. Ещё он попросил проверить, в порядке ли вы. Вроде как потрясение у вас какое-то было, и теперь не помешает отвлечься. Знаете, я такой чаёк волшебный завариваю, в миг нервы успокоит». «Ну, шеф!» Злость так и полоснула по сердцу. Я готова была взорваться, чтобы хоть так выплеснуть напряжение и разъедающую изнутри обиду на то, что из-за чужих интриг я ни на минуту не могу позволить себе отдаться чувствам. Приходится постоянно быть на стороже, ожидая удара. Когда же это закончится? Внезапно я поняла, что за спиной кто-то есть. Этот кто-то невесомо провел пальцами по моим напряженным рукам от запястья к предплечью до границы рукава вмиг заставив покрыться мурашками. «Скоро увидимся», — пообещал шепот на грани слышимости. Теплое дыхание щекотнуло ухо. Я вздрогнула всем телом. «Что с вами?» — уточнила девица. «Замерзла, что ли?» «Замерзла? О нет, наоборот. От этого бесплотного привета от Дана меня кинула в жар. Зато злость прошла будто её и не было. И чего я взъелась на девчонку? По правде сказать, она появилась очень вовремя. Мы с данным утратили бдительность, а ведь явиться мог кто угодно. Полицейские, варгайт, люди отца. Да мало ли кого могло сюда принести. Далеко не все утраждают себя стуком, прежде чем вломиться. Да, девушка шумная и несколько неотёсанная, но что-то в ней, пожалуй, есть. Постаравшись, ее напор можно будет пустить в нужное русло. Такая из шефа при желании за пару секунд до белого коленя доведет своей очаровательной прямотой и непосредственностью. К тому же одной мне сейчас лучше не оставаться. «Как зовут?» — спросила я строго. «Аня, Анна. Опыт работы есть?» «Нет, но я обучаемая. Вы только скажите, что делаете, а уж я...» тихо ты принята на испытательный срок девушка просияла спасибо спасибо да я ж поймав мой взгляд она осеклась и снова предложила чаю или может кофе не надо я уже пила мысль о том что кофе мне принесёт не дан вызвала отчаянное неприятие внутри М да Похоже, это уже диагноз. «Шеф рассказал вам об условиях работы?» Она кивнула. «Отлично. Сейчас заступить готовы?» «Тогда идите оформляйтесь. Потом вернётесь, введу вас в курс дела». Отдав распоряжение, я выпроводила свою новую помощницу, закрыла дверь и тихо позвала. дан Он мне не ответил. Да я и так чувствовала, что его здесь уже нет. Ушёл. И правильно. Иначе наше прощение снова могло затянуться, а это небезопасно. Что ж, попробую загрузить себя работой так, чтобы не осталось времени для переживаний. Так и вечер быстрее наступит. Только бы враги не активизировались. Хотя глупо на это рассчитывать, конечно. Даже если наш план с Ярославом сработал и папа оставил свои попытки похищения, что еще не факт, все равно остается еще варгайт. Дан сказал, что он вполне возможно явится, чтобы добиться отказа от услуг хранителя. А значит, я буду делать свое дело и на всякий случай ждать гостей. Интересно даже, кто обозначится следующим. Следующие часы были наполнены напряженным ожиданием. Однако время шло, а ничего особенного не происходило. Ни отец, ни Варгайт не давали о себе знать. Обо мне словно все забыли. Это одновременно пугало и вселяло надежду. С одной стороны, я боялась расслабиться. Вдруг это затишье перед бурей. С другой — отсутствие новостей от врагов могло означать, что наш план сработал. Варгайт решил, что Дан меня бросил — и ушёл в свободное плавание. А папа успокоился, увидев, что я поладила, наконец, с Ярославом. Кстати, последнее мне казалось всё более и более вероятным. Даже устранение Дана как возможного конкурента Ярику укладывалось в эту схему. На обед я не пошла. Аппетита совсем не было и не хотелось никого видеть. В нашей столовой ко мне наверняка начнёт подсаживаться народ — а в какой нибудь кафе за пределами здания лучше не ходить. Если уж прижмёт, у нас в приёмной имеется запас пряников, печенья и шоколада. Или закажу что-нибудь с доставкой. К сожалению, работа почти совсем не помогала мне отвлечься. Я то и дело подвисала, глядя в пустоту. То размышляла о мотивах отца, то намного-намного чаще возвращалась мыслями к Дану, и к тому горячему моменту перед прощанием. В очередной раз, погрузившись в воспоминания, я не заметила возвращение новой помощницы. Очнулась, когда услышала возмущённый вопль из приёмной. «Да не пялился я на твою грудь!» «Пялились! Ещё и подмигивали мерзко!» «Да ты знаешь, кто я!» «Знаю! Извращенец!» Заинтересовавшись, я выглянула из кабинета. В приемной стояли и самозабвенно орали друг на друга «Моя новая помощница» и «Старший Палтусов». Как позже выяснилось, Геннадий Юрьевич, прослышав об исчезновении Дана, решил снова попытать удачи и убедить меня вернуть Аркадия в кабинет. Примерно в это же время в приемную вернулась Анна, моя новоиспеченная помощница. Она вошла буквально за минуту до появления Палтусова. Обнаружив в моей приемной грудастую рыжую девицу, Геннадий Юрьевич до крайности воодушевился и решил ковать железо пока горячо. Другими словами, как можно скорее найти подход к моей новой помощнице. Для этого он пустил в ход свое природное обаяние, в наличии которого не сомневался, и руки. Расточая улыбки и нежно лаская взглядом немаленькую грудь Анны, Геннадий Юрьевич, не переставая рассыпать комплименты, попытался приобнять мою помощницу за талию. Однако не на ту напал. Анна подобной наглости не стерпела. То ли она не знала, что перед ней один из директоров, то ли ей было на это плевать. Но дело вылилось в конфликт. Невежливо отпихнув Палтусова в сторону могучей девичьей рукой, она высказала ему всё, что думает о престарелых лавелласах в целом и о нём в частности. Оскорблённый мужчина в долгу не остался, ну и пошло-поехало. Я могла гордиться своей новой сотрудницей. К моменту моего появления Палтусова уже буквально трясло от злости. В который раз, выставив прочь Геннадия Юрьевича, я похвалила гордую собой помощницу и пригласила её в кабинет, чтобы ввести в курс дела и обсудить новые обязанности. Всё это помогло мне встряхнуться и на время отвлечься от бесконечных размышлений. Желая закрепить успех, я решила после инструктажа лично провести Анну по отделам, с которыми ей придётся взаимодействовать и со всеми её познакомить. Покидать кабинет по-прежнему не хотелось, но остаться здесь означало снова погрузиться в раздумья. А мне, чтобы противостоять возможным противникам, требовался живой и ясный разум. Инструктаж слегка меня утомил. Оказывается, я уже так привыкла, что Дан все схватывает на лету. На Анну же нельзя было вывалить кучу информации сразу, приходилось многое объяснять. В итоге я пробежалась по основным пунктам, а с остальным решила разобраться по ходу дела. «Ну что, идём знакомиться с новыми коллегами?» — решительно поднялась я, когда её глаза стали совсем уж пустыми. Мы покинули кабинет и пошли по коридорам, где основал народ с любопытством поглядывающий на мою новую помощницу. Во-первых, все привыкли видеть меня с Даном. Во-вторых, рыжеволосая фигуристая Анна сразу привлекала внимание. Она гордо вышагивала рядом, возвышаясь надо мной чуть ли не на голову и с превосходством глядя на окружающих. Стоило свернуть к лифтам, как я увидела Варгайта. Он стоял у окна и задумчиво поигрывал каким-то золотистым предметом, похожим на значок или жетон.